Эпилог. Утро выдалось солнечным, а погода теплой. Дафна вышла на веранду хозяйского дома на ранче Корк Хиллс с чашкой горячего чая, заваренного миссис Биглс, и устроилась на больших подвесных качелях с книжкой в руках. Вокруг цвела природа буйной зеленой растительностью. Даже недавно посаженные ею петуни распустились и радовали глаз в аккуратных небольших клумбах, по обеим сторонам от крыльца. Итан разрешил ей обустроить здесь все так, как ей хочется, и она решила, что именно цветов ей здесь и не хватает. Вдалеке она видела, как он тренирует лошадей в загоне, а старый Перси Биглс по своей привычке стоит рядом, облокотившись на перила невысокого заборчика, и отпускает шутки в его адрес, потруневая над манерой Итана объезжать жеребцов. Конечно, Итан никогда не обижался на своего учителя, понимая, что тот до сих пор относится к нему как к ученику, и вряд ли когда-нибудь его отношение изменится. И к веселой перепалке наполняли Дафну спокойствием, и она всегда улыбалась. Отвлекшись на бабочек, кружащих вокруг ее цветника, она не заметила, как Итан подошел к дому и, вбежав на крыльцо, сразу же примостился рядом с Дафной, качнув ее уютное прибежище. — Эй, осторожней! — рассмеялась девушка и тут же ощутила поцелуй на губах, которым одарил ее ворвавшийся в ее тихую идиллию мужчина. — Не волнуйся, я был крайне осторожен и не расплескал твой чай, — улыбнулся он. — Да я не за чай переживаю, ковбой! — сделал акцент на своем замечании девушка с укором глядя на Итана. — А, понял. Прости, дорогая. Мужчина нежно погладил круглый живот Дафны который рос не по дням, а по часам, и уже стал такого размера, что ей было довольно тяжело долго стоять на ногах, поэтому она искала любую возможность, чтобы куда-нибудь присесть. «Скоро уже, миссис Хейс?» «Ты спрашиваешь каждый день, а я каждый день тебе отвечаю одно и то же. Примерно пару недель», — устало вздохнула Дафна. «Ну, неделю назад ты говорила про три недели, так что твои ответы все-таки меняются». Подразнил он ее, чем заслужил насупленный взгляд. «Не пытайся меня напугать, ты, милый, даже когда сердишься». Он снова наклонился, чтобы поцеловать ее, и сердце давна стало таять. Но в этот момент на колени к Итану прыгнул белый пушистый зверь и нарушил всю романтику момента. «Геркулес!» — весело воскликнула она и потянулась к своему любимцу. «Тебе не кажется, что он сильно подрос?» — спросил Итан, которому пришлось оставаться на месте, никуда не двигаясь, потому что большой белый котяра сразу же свернулся клубком на его ногах, устроившись поудобней. «Конечно, я же говорила, что он вырастет большим и сильным, и я в него верила. Смотри, какой красавчик! Настоящий герой!» — произнесла Дафна, гордясь своим питомцем. «Если учесть, что совсем недавно он притащил мне пару мышей из сарая, То, можно сказать, охотиться этот малый вполне успешно, усмехнулся мужчина. Дафна умилялась, глядя на то, как бережно Итан относится к пушистому существу, примастившемуся на его коленях. Взрослый мужчина не решался потревожить его сон и скинуть со своих ног. Едва он поднял руки, чтобы переложить кота на другое место, как этот хитрый манипулятор начал ласково урчать, всем своим видом показывая, что обожает своих хозяев и никуда не планирует уходить. В итоге Итон опустил руки, так и оставив хитреца на месте. Девушка вспомнила, как вернулась сюда после тех страшных событий, в которых они с Итоном чуть не погибли. Все домочадцы встретили ее с радостью, особенно после того, как узнали правду. миссис Биглс долго сокрушалась по поводу того, что отпустила их из дома. Не вернись они в Миннеаполис, не попали бы в переделку. А ее муж, Перси Биглс, гордо заявил, что не зря обучал парня пользоваться оружием. Ему это все-таки пригодилось. Дафна узнала, что Хлоя уехала к родителям сразу после того случая, когда Итан застал девушку в ее комнате. Видимо, ей было стыдно показываться ему на глаза, и она поняла, что он все-таки выбрал другую. А вскоре после их приезда Итан сделал ей предложение. Дафна была очень счастлива и, естественно, согласилась. И вот теперь она мисс Хейс снова. В ее фамилии ничего не поменялось, но вот муж у нее был совсем другим. Итан был добрым, чутким, заботливым и внимательным. Он не льстил ей и не засыпал фальшивыми комплиментами. Наоборот, ее новый муж часто подразнивал ее, но ей это нравилось. Дафна знала, что он любит ее и не будет лгать, она может на него положиться. Она доверяла ему, а это для нее было самое важное. Совсем недавно Дафна отправила свою последнюю книгу издателю, в которую вложила весь свой опыт от прошедшего замужества. Конечно, она не стала рассказывать читателям о том, что на самом деле с ней произошло, но поделилась мудрыми мыслями и дала надежду многим другим женщинам, находящимся во власти мужей тиранов, чтобы они не боялись менять свою жизнь, пробовать для себя новое и искать любовь, открытую, добрую и честную, как это сделала она сама. Дафна положила голову на плечо мужа и блаженно закрыла глаза. Но его голос вывел ее из ока в полудремы. «Так вы откроете мне секрет, мисс Хейс, кто у нас будет, мальчик или девочка?» А то после похода к доктору вы все будто сговорились и держите меня в неведении. Ну уж нет, дорогой, потерпи, осталось совсем чуть-чуть. Ты в любом случае будешь доволен результатом, — улыбнулась Дафна, ответив таким образом на его бесконечное подразнивание.